До кого были боссы компании, под начальством которых я работала около 4 лет. Правда, они довольно долго оставляли меня в покое и как сотрудницу, и как женщину. Вечно страдавший головными болями вице-директор уже давным-давно распрощался с уротикой и мелким воровством любовных наслаждений. То, чему он научился в молодости, он в старости забыл. Генеральный директор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 которые начинаются с супружеских отношений насилием, а затем жалуются на холодность жены. И вот он надумал пополнить свежим табачком опустошённый кисет своей эротики, найдя новый объект среди персонала служащих компании. Он плохо знал женщин, но было о них совершенно твёрдого мнения. Я испытала это на себе вскоре после Иванов дня, когда он пригласил меня на так называемый деловой завтрак. Было забавно наблюдать, как важный самовластный директор растворялась в алкоголе и возникал сюжет для сатиры. Он пытался быть водушевлённым, но его вдохновение плохо держалось на ногах. И я услышала в который раз. Обычно иремяду захмелевшего женатого мужчины. Жена его не понимает, дети распущены, а тёща совершенно невыносима. Он завидовал отдаму, у которого не было тёщи, и одному своему другу, у которого, говорят, идеальная жена. До замужества она была натурщицей у художника. Слушая директора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 И весил на 30 кг больше его.